Часть одиннадцатая. «За мое сжито, там ней побито!» Пословица. «Лови! Лови его!» Кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и черевик почувствовал, что схвачен друг дюжими руками. «Вязать его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!» «Господь с вами! За что вы меня вяжете?» Он же и спрашивает, а за что ты украл кобылу у приезжего мужика, червяка? С ума спятили вы, хлопцы, где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь? Старые шутки, старые шутки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался? По неволе побежишь, как-то сатанинская одежда. Э, голубчик, обманывай других этим. Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертащины и людей.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 Полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги. Эге-ге! Да это из одного гнезда обе птицы! Взять их обоих вместе!